Глава 6. В редакции газеты Полуночный экспресс царила дикая суматоха. До сдачи в печать очередного номера оставались считанные часы, а Марина Легостаева все еще не закончила свою статью. Пару дней назад в городе состоялось открытие новой картинной галереи. Создатели устроили грандиозную вечеринку с множеством приглашенных знаменитостей. Марина и Алексей тоже там присутствовали и теперь готовили материал об этом мероприятии. Марина ожесточенно стучала по клавишам ноутбука. Сидящий рядом Алексей просматривал фотографии посетителей галереи на большом мониторе и то и дело спрашивал у девушки: "А этот подойдет?» "Нет", оторвалась от своей работы Марина. "Слишком страшный. А этот?" Нет, слишком пьяный». А этот тебе чем не угодил? Сходи лучше за кофе, вызрелась Легастаева. В этот момент в кабинет заглянул младший редактор Полуночного экспресса Тимофей Смирнов. Пальцы Легостаевой зависли над клавиатурой. Вот мы и снова встретились, мистер Бонд, не отрываясь от монитора процедила Марина. Легастаева, я не понял, возмущенно воскликнул Смирнов. Я что, плачу вам за то, чтобы вы тут рассиживались без дела? Вчера было именно так, тихонько заметил Алексей. Тимофей не обратил на его реплику внимания. «Стасья о выставке нужна мне через час. Иначе вы оба выкатитесь отсюда на улицу. И, кстати, ты помнится обещала мне какой-то убойный материал? Я жду его уже второй день. Когда он будет на моем столе?" "Будет", заверила его Марина. Как раз сегодня вечером мы отправимся добывать факты и доказательства. Статья получится с сногсшибательной, уж ты мне поверь. Тимофей сердито взглянул на Бежецкого. Алексей тоже идет с тобой. Конечно, сказала Марина. Куда же я без своего верного телохранителя? Отлично. Тогда жду твою статью завтра утром. А сегодня уж будь любезна, сдай мне статью об этой картинной галерее. Сдам, мне нужно еще минут двадцать». Тимофей с недовольным лицом вышел. "С чего ты взяла, что я сегодня пойду с тобой?" поинтересовался Алексей. "Я ничего подобного не обещал. С меня хватило и прошлого раза, когда на нас едва не спустили собак. Тогда они пытались выследить известную поп-певицу, которая терпеть не могла репортеров. А кто будет фотографировать? Жалкий трус!" возмутилась Марина. "Снимать меня в зените моей славы? Сама сделаешь пару кадров." А если в это же время придется быстро убегать? Твои проблемы. Марина смешно сморщила нос. Поэтому я и попрошу твою сестру отправиться со мной. Настюха всегда была жуткой оторвой и не пропускала ни одной авантюры. Надеюсь, она не потеряла хватку. А вот ты явно пошел не в сестру. Алексей громко хохотнул. Поэтому у меня и нет приводов в полицию, в отличие от тебя. Подожди еще. Какие твои годы? и Марина вновь застучала по клавишам. Сергей Белавин попрощался с Настей и направился в кабинет Изольды. Его старшая сестра Нина была личной помощницей Бежецкой, и он частенько заходил к ней в течение рабочего дня. Они жили в разных районах города, поэтому видеться могли только на работе, да еще на редких семейных праздниках в доме родителей. Настя, дочь президента компании, произвела на Сергея вполне благоприятное впечатление. Простая в общении, лишенная всякого снобизма девушка и не скажешь, что наследница многомиллионного состояния. Совсем не похожая на избалованных дочек богатых родителей, предпочитающих учебе и работе дикие вечеринки в ночных клубах. А вот поведением Маргариты он был недоволен. Когда они только начали встречаться, Марго была совсем другой, либо просто держала себя в рамках приличия. Но сейчас ему уже порядком надоели ее выходки. Марго стала эгоистичной, завистливой, сварливой и раздражительной. Она все чаще заговаривала о свадьбе и мать Сергея, и Раида всячески ее поддерживала. Она от чего-то души не чаяла в кочергиной. Но Сергей и слышать не хотел о женитьбе. Ему ведь всего-то 24 года. К тому же, в последнее время он все чаще задумывался, действительно ли Маргарита та, кто ему нужен? Он уже подходил к двери кабинета Изольды, когда его догнала Марго. Она без лишних слов резко схватила Сергея за руку. "Думаешь, я слепая?" гневно воскликнула Кочергина. "Ты же глаз не сводил с этой расфуфыренной куклы". Сергей просто остолбенел. "Маргарита, ты смеешься? Мы с Настей только успели познакомиться". "С Настей?" выдохнула она. "Вы уже на короткой ноге? Ты времени зря не теряешь, любимый. И чем же она лучше меня?" Что ты в ней нашел? Дочь президента? Но мой отец тоже член правления. Марголь, успокойся. Ты накручиваешь себя понапрасну. Ничего такого не было, тебе не в чем меня упрекнуть. Когда будет в чем, будет поздно. Она вдруг прильнула к нему всем телом, как ты не понимаешь, Сережа, я же просто люблю тебя и начинаю сильно беспокоиться, когда тебя долго нет рядом. Иногда ты беспокоишься сверх всякой меры. Как и всякая влюбленная девушка. А ты негодяй. Никогда не упускаешь случая позлить меня. Признайся, ты специально заставляешь меня ревновать. Сергей укоризненно покачал головой. А ведь когда-то Марго ему действительно нравилось. Где тогда были его глаза? Кстати, я попросил у твоей мамы билеты на показ в Дом моды, сказала Марго. Так что ничего не планируй. Мы с тобой так редко выходим в общество, и у меня большие планы на этот вечер. Полчаса спустя, следуя просьбе отца, Настя вернулась в президентский кабинет. К тому времени совещание уже закончилось, директора разошлись. Аркадий Бежецкий ждал ее, стоя у огромного во всю стену окна. Как тебе твой кабинет? осведомился он. Мне понравилось. Светло, уютно, но я толком еще не поняла, чем мне предстоит заниматься в Тауэре. Аркадий подошел к ней. На данном этапе я хочу, чтобы ты поработала в отделе по связям с общественностью. Приемы, презентации, различные мероприятия, организация всего этого ляжет на твои плечи. Кроме того, ты будешь контактировать со средствами массовой информации, поддерживать наш благоприятный имидж в СМИ. Настя даже слегка опешила. А как же моя практика в архитектурном отделе? спросила она. Ты все успеешь? Я прикреплю к тебе лучшего специалиста. И когда срок практики закончится, уж будь уверена, он даст тебе очень хорошую характеристику. Но Насте было нужно совсем не это. Я хочу, чтобы его оценка была прежде всего объективной, сказала она. Если он будет мной доволен, то пусть уж за мои личные заслуги, а не потому, что я твоя дочь. Какая гордая, улыбнулся Аркадий. Ладно, так тому и быть. Но не расслабляйся. Я хочу, чтобы со временем ты поработала в каждом отделе компании, познакомилась с людьми, вникла в суть их работы. Думаешь, у меня получится? спросила Настя. Я в тебя верю, сказал Аркадий. Когда приступишь к делам, все пойдет как по маслу. Но говорю тебе сразу, это только начало. Я действительно хочу, чтобы ты узнала деятельность компании изнутри. В будущем я планирую дать тебе более высокую должность и, возможно, даже сделаю тебя своей правой рукой. Папа, ты слишком многого от меня хочешь. Ничуть, покачал головой Аркадий. Я требую от тебя лишь то, что ты действительно можешь мне дать, Анастасия. Я стою во главе огромной империи, дорогая, и когда-нибудь все это достанется тебе и твоему брату. Поэтому я и хочу, чтобы ты узнала как можно больше. А чтобы у тебя был стимул, я хочу сделать тебе небольшой презент. Аркадий взял со стола и протянул ей конверт с какими-то документами. "Что это?" удивленно спросила Настя. Три процента акций Тауэра", торжественно провозгласил отец. "Теперь они твои. Отныне Анастасия ты являешься совладелицей всего этого". Настя удивленно приподняла брови. Ты просто так даришь мне акции? Но, отец, как на это посмотрят остальные члены правления? Они не будут против. Я президент этой компании, и по нашему уставу только я могу распоряжаться акциями фирмы. Члены правления лишь владеют ими и получают прибыль, они даже не могут пустить их в продажу без моего дозволения. Так что не переживай на этот счет». Настя, что то слышала об этом правиле? Оно было создано еще ее дедом, который и основал Тауэр. Она осторожно приняла конверт. Даже не знаю, что сказать. Скажи спасибо, улыбнулся Аркадий. И не переживай ты так. Акции есть и у Анны, и у твоей тетки Людмилы, даже у Катьки и твоего непутевого братца. Я сделал это, пока тебя не было в городе, так что это не такой уж большой подарок. Ну тогда спасибо, папа стараюсь оправдать твои надежды. А что еще ей оставалось? Вот только она не представляла, как будет совмещать работу с учебой. Отец действительно требовал от нее слишком многого. Впрочем, как и всегда. Пока она пыталась осмыслить случившееся, Аркадий обнял ее и прижал к себе.